Глава пятая Многоль вёрст да Гогулина, Да обходми три, а прям-то шесть. Крестьянская шутка. Хорошо было, детинушки, Сыпать ласковые слова, Да трудненько Катеринушки Парня ждать до покрова. Часто в ночку одинокую Девка часу не спала, А как жала рожь высокую, Слёзы в три ручья лила. Извелась бы, неутешная, Кабы время горевать, Да пора страдная, спешная, Надо десять дел кончать. Как нечасто приходилось Молодиться не втерпёшь, Под косой трава валилось, Под серпом горела рожь, И за всей этой силы моченьки молотила по утрам, Лен ствола до темной ноченьки по расистым полугам, Стелет лен, а неотвязная дума на сердце лежит, Как другая девка красная молодца приворожит, Как изменит, как засватает на чужой на стороне,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 От свекрови твоей матушки Слово всякое стерплю Не дворянка, не купчихая Да и нравом-то смирна Буду я невестка тихая Работящая жена Ты не нуть себя работаю Силы мне не занимать Я за милого с охотую Буду Пашеньку пахать Ты живи себе гуляючи За работницей женой По базарам разъезжаючи Веселися, песни пой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 Старый Тихоныч, зевающий, то и дело крестит рот. В эту ночку не уснулось ни минуточки ему. Как мощна-то пораздулоса, так бог знает, почему все такие мысли страшные забираются в башку. Прощелы геликобашные подзывают к кабаку. Попадутся ли солдатьки, корабейник сам не свой. Проходите с Богом, братьки, и ударится рысой, Словно пятки-то иголками понатыканы, бежит. В Кострому идут проселками, по болоту путь лежит, То качажникам, то бродами. Эх, пословец есть, коли три версты обходами, Прямиками быть шесть. Да в трубе, в селе, мошенники сбили с толку мужики, «Вы падите, корабейники, в Кострому-то напрямки. Верно их сорок с половиной по Нагорной стороне, а Болотной-то тропиною двадцать восемь. Вот они!» «Черт, попутал! Мы поверили! А кто верст тут считал? Бабы их клюкой умерили!» — Ванька с важностью сказал. «Не ругайся! Сам я слыхивал, тут дорог попрямей!» Дьявол, что ли, понапихивал этих кочек до да корней? доведись да пора вечерняя, не дойдешь, сойдешь с ума. Хороша наш губерния, славен город Кострома. до да леса, леса дремучая, до да болота к ней ведут. до да пески, пески сыпучие, стой к дяде, а чу, идут.